Пленённый Йотом Алифелос шёл с остальным флотом через извилистые проходы. Теперь захваченный корабль сопровождали корветы в цветах космических волков. Последние минуты перед тем, как отход стал всеобщим, на фрегат село несколько транспортных судов с керлами, сформировавшими костяк экипажа. Стая Бьорна методично прошла по всему кораблю, убивая оставшихся старших слуг Альфа-легиона. Запирая смертных среднего звена в камерах, прежде чем их, можно будет оценить, и заставляя низших чинов и сервиторов выполнять свои обязанности. Оснащенные сенсорами команды проверяли каждую палубу, ища мины-ловушки и обезвреживая все, что хоть отдаленно выглядело подозрительным. А из-за того, что это был корабль Альфа-Легиона, здесь все было подозрительным. Поэтому все проверялось снова и снова. Бьорн оставался на командном мостике, наблюдая за поспешным ремонтом поврежденных во время штурма систем управления. Еще многое нужно было сделать. Навигатор заперся внутри противовзрывного отсека на вершине самого верхнего шпиля корабля. Им вскоре придется найти способ пробиться внутрь без фатального ущерба для варп-возможностей фрегата. Каждая кагитаторная система защищалась несколькими уровнями кодирования, из-за чего любая операция, за исключением самых базовых действий, крайне осложнялась. Все, что они могли сделать в данный момент, это на скорую руку исправить повреждения, выследить остатки экипажа и удерживать корабль на курсе. Бьорн взглянул на экранов гура средней дальности, светившийся слева от командного трона. Отметки преследователей из Альфа-Легиона упрямо маячили сразу за пределами дальности огня лэнсов, ни разу не замедлившись. Их настойчивость впечатляла. Не в первый раз он ловил себя на мысли о том, какие приказы получили змеи. Поддерживал ли Альфарий? Связь с Магнусом, стал ли хан вслед за ним предателем? Немало примархов настолько ненавидели волков, что поддержали бы их истребление. Наверняка Ангрон, возможно, Лоргар, Лев. Существовал ничтожный шанс, что он участвовал в этом, но его честь наверняка бы потребовала открытого объявления войны. Что раздражало... Так это неведение. Им было нужно добраться до Терры, услышать слова истины из уст все отца. До того момента все, что у них было, это слухи и тени. Когда Бьорн в сотый раз прокручивал в голове различный сценарий, на сенсорной установке ближнего действия неожиданно вспыхнула руна. Он обновил входящие данные. Что-то приближалось к Йота Малефелос на большой скорости, по-видимому, отправленное с одного из волчьих кораблей. Воин переключился на монитор реального изображения и увидел приближающееся судно. Его двигатели выбрасывали бело-синее пламя, работали на максимальных оборотах, только чтобы не отстать от летящих вокруг гигантов. Противокорабельные орудия Йота Малефелос Немедленно нацелились на непрошенного гостя, отслеживая его рваный курс на сближение. Отбой, передал Бьорн орудийным расчетом, надеясь, что цепь командования работает, и сигнал дошел до тех, кому предназначался. Он поднялся с трона и сошел с платформы, дав знак смертному капитану Керлу с экипажа Рагнарока принять командование. Однорукий знал, где пристыкуется корабль, узнав его силуэт. Межфлотский лихтер, рассчитанный максимум на четырех пассажиров. Воин понятия не имел, почему во имя Хель используют его на таких скоростях, когда доступна вокс сеть или даже телепортеры, если им так сильно нужно связаться. Очевидно, Кто-то решил, что важно прибыть лично. Бьорн поспешил в расположенный под мостиком ангар относительно небольшой отсек в сравнении с огромными основными стыковочными уровнями. По пути он повсюду ощущал едва различимые запахи Альфа-легиона, смесь неопределенных ароматов, от которых было сложно избавиться, даже если был дан приказ химическим командам, вымыть водой из шлангов, стены и палубу. К тому времени, как он добрался до ангарной площадки, пустотные щиты над выходной аппаратурой были опущены, а грузовик шел на посадку. Корабль тяжело сел, принеся с собой смрад перегревшихся двигателей. От клиновидных стабилизаторов поднялись клубы пара, когда шасси коснулись палубы. С шипением... Открылся посадочный люк. Первыми по рампе спустились войны в доспехах тип 2, цвета белой кости, чьи пластины были покрыты выведенными черной краской рунами, а нагрудники несли образы моркаи. Легионеры были вооружены силовыми алебардами с одним лезвием и длинной рукоятью. За ними с лязгом по металлу вышел третий пассажир, крупный воин в древнем доспехе. Он не носил шлема, и Бьорн увидел морщинистое татуированное лицо, обрамленное с заплетенными в косы седыми волосами. Кожа была проколота дюжиной металлических шипов. Волк опирался на длинный посох, увенчанный узким звериным черепом и бряцающий руническими тотемами. Воздух в ангаре, казалось, наэлектролизовался, и Бьорн почувствовал, как по спине пробежалось зудящее ощущение. Двое спутников в белой броне отступили, позволив прихрамывающему господину выйти вперед. Несмотря на высокий рост, Годий казался странным образом изнуренным, словно его тело иссохло внутри керамитовой оболочки. Бьорн знал имя этого воина, как и все в легионе. Ква — тот, кто разделен, советник волчьего короля. «Значит, ты разящая рука», — сказал рунический жрец. Звук голоса напоминал скрежет когтей по углям. «Однорукий ярл», — поправил Бьорн, прозванный так после Просперо. Ква уставился на воина. Радужная оболочка его глаз была насыщенного цвета полированной бронзы. Рунический жрец выглядел рассеянным, словно не зная, в каком месте и времени он находится. От горжета поднимался легкий аромат ритуального ладана. — Пока что! — наконец произнес он. Потрескавшиеся губы дернулись. — Ты пойдешь со мной! Бьорн застыл в нерешительности. Ему предстояло многое сделать, чтобы просто сохранить управление Йотом Алифелус, а с Храфнкеля не было никаких оповещений. — Почему приказу? — спросил он, не двигаясь с места. Ква взглянул на него искоса. — А как ты думаешь? — на постоянно движущемся лице растянулась змеиная улыбка. — Ты нравишься ему. Сам решай, что это. Благословение или бремя? Он повернулся, не дожидаясь ответа, а его почетная стража заняла место рядом с ним. Бьорн бросил быстрый взгляд на ангар. Корабль был его призом, добытым перед лицом поражения, и было бы неплохо оставить на нем свое клеймо. Но приказ есть приказ, и рунический жрец не ожидал, что он будет ставиться под сомнение. Бьорн последовал за годи. Через стандартный час после проникновения Лазучик отправился в путь. Преодолеть внешний корпус Хранвкеля было непросто. Линкор типа Глориана был огромным кораблем, гигантским городом в космосе, населенный десятками тысяч душ и позволяющий проводить на его борту бои, с которыми едва ли могли сравниться поля сражений древней Терры. Но даже волки бдительно следили за своим периметром, и его одноместному кораблю Тени пришлось плясать и кружить, преодолевать россыпи беспощадных зенитных батарей, в то время как в пустоте ревела и сверкала энергия смертоносных для кораблей Лэнсов. Он, наконец, добрался до выступа, Под главными двигателями, громадной металлической конструкции, которая отцеплялась, как опухоль, к огромному, обращенному к надиру борту Хранфеля. Здесь находилась мельчайшая брешь в противокорабельном лазерном огне, всего лишь крохотное и уязвимое место в покрытии пустотных щитов. Этого едва хватило, чтобы проскользнуть в тень и преодолеть ее. Его корабль. Никогда не смог бы попасть внутрь храфенкеля. Он предназначался для доставки лазучика на дистанцию обордажного цикла, а затем должен был уйти обратно в водоворот лазерных лучей. Через 19 секунд после того, как воин оказался в сотне метров от борта флагмана, самописцы храфенкеля зарегистрировали гибель судна, сняв подозрение, которое мог вызвать его подлёт у необычно усердного матроса. Преодолеть сотню метров пустоты было банальной задачей, и его закованное в силовую броню тело проскочило брешь, как болтерный снаряд. Темно-серый корпус устремился к нему, освещенный вспышками зажигательных снарядов на металлическом горизонте. Он врезался в бронеобшивку, зацепившись за нее магнитными захватами. Затем Запустил сканирование и пополз, как паук, к ближайшему входному люку. Закрепление двух подрывных зарядов, отход на безопасную дистанцию и... Безмолвный взрыв. Через несколько секунд он оказался внутри, медленно продвигаясь через металлические решетки, цепляясь за опорные брусья и направляясь к герметичным зонам, Он нашел угол между двумя кницами, идеально темной и окруженной толстой металлической обшивкой. Место находилось в 30 метрах от точки проникновения и, по крайней мере, на сотню метров ниже ближайшей жилой палубы и смердело маслами и зловонными трюмными жидкостями. Там он и выжидал, он благополучно перенес сотрясение, Когда Хранфкель получил попадание с большой дистанции, ему не раз приходила мысль, что флагман может погибнуть под обстрелом, в результате чего его миссия окажется как бессмысленной, так и короткой. Но вскоре стало очевидно, что атака волков провалилась, как и было суждено. Гул субварповых двигателей, заработавших на полных оборотах, сказал ему что флагман снова лег на курс в сердце скопления. Поэтому он ждал целый час, прислушиваясь к бесконечному скрипу внутренностей корабля из-за напряжения в его конструкции. За это время он сделал три вещи. Первое. Он проверил специальное оснащение доспеха, невосприимчивые к сканерам резонансные излучатели. Усовершенствованные Авгуры, бесшумные силовые механизмы. Естественно, он носил серую броню космических волков с отметками стаи, указывающими на принадлежность к великой роти хварла красного клинка. Такая маскировка не выдержала бы тщательной проверки, но вполне подходила для непродолжительных передвижений по открытому пространству. Второе. Он вел данные по местонахождению в кагитатор шлема, который затем проложил маршрут к его цели. Несомненно, внутренняя планировка Хранфкеля сильно отличалась от той, к которой он привык, но все флагманы легионов были заложены по одному проекту, что давало ему определенную уверенность. Третье, перед тем, как отправиться в путь, Он активировал кодированный передатчик, размещенный под рамцем энергоблока. Он проверил, чтобы зашифрованные данные преодолели пустотные щиты Хранфкеля и добрались куда следует. Их почти нельзя было обнаружить, кроме как партнерской сетью приемников. Но даже если бы перехват каким-то образом состоялся, кодирование было предназначено имитировать неправильный выходной сигнал неисправного вгурного узла в реальном пространстве, которых у Хранкеля на данный момент были сотни. Щелчок хронометра сообщил о прошедшем часе, и он остановился, чтобы собраться с мыслями. Он скрывался в железных недрах колоссального звездолета, в окружении воинов, которые убьют его сразу же, как почувствуют, лишенный всяческой помощи. Легко вооруженный, одинокий. По всем стандартам, даже его собственного скрытого легиона, это было сомнительное предприятие. Но такой была эта война, и к тому же он был психологически не способен испытывать страх. Поэтому он выдвинулся согласно графику, перемещаясь бесшумно по теням, для чего и был рожден». Перелет на Хранвкель выдался непростым. Лихтер, который пролетал вблизи идущих на полной скорости кораблей, трясло чудовищных спутных струй. Бьорн, чье тело в фиксаторах швыряло из стороны в сторону, посмотрел в иллюминатор и увидел повсюду левиафанов, двигатели которых сияли как сверхновые. За силуэтами огромных корпусов пылали капризной яростью внутренние районы Лаксеса, такие же кровоточащие, как и любая рана в материуме. Рунический жрец сидел напротив, барабаня пальцами по посоху. Глаза мерцали, а тело находилось в постоянном движении. Время от времени он что-то неразборчиво бормотал, пока его взгляд снова не фокусировался. Когда это происходило, в нем проявлялась ужасающая мощь, хотя это состояние длилось всего несколько мгновений, прежде чем снова исчезнуть. Жрец словно метался между двумя местами, реальным и гиперреальным, никогда не сходящимися вместе. Бьорн не презирал его за это, ведь таковыми были все годи. Рунические жрецы являлись одними из немногих констант, которые существовали как в мирах Старого Льда, так и в преобразованном Асахейме. Предсказывающие по рунам, остались, всматриваясь в хаос, который лежал в основе чувств, расплачиваясь собственными душами, чтобы племена, которым они служили, могли плавать по океанам и процветать. Говорили, что сущность ква была разделена между верхним и нижним мирами. В другом легионе подобные отклонения от догм не стали бы терпеть, но в этом вопросе, как и во многих других, волки были исключением. «Я не понимаю», — сказал в конце концов Бьорн. Ква дважды моргнул, и его взгляд сфокусировался. «Почему волчий король хочет видеть тебя?» «Он сейчас ступает по неведомым путям, он что-то видит, а теперь и я тоже. Он вцепится в то, что откроется». Такое объяснение помогло мало. Лихтер резко изменил курс. Двое стражей в белых доспехах и скрытыми под шлемами лицами оставались безмолвными, словно могильщики. «Почему он прячется?» — не отступал Бьорн. Понимая, что короткий полет был единственной возможностью для ответов. Ква насмешливо фыркнул. «Прячется? Так они говорят!» Он покачал седой головой. «Этот легион умеет делать только одно! Запомни! Он не один из нас! Он лучше!»